Глава 20. Присяга на верность. Девушки, как только увидели раненую птичку, сразу забыли, что они находятся в опасной ситуации и сильно устали. Материнский инстинкт возобладал, заставив их попытаться вырвать салу из моих рук, чтобы помочь бедняжке. В этот момент Возможность жахнуть магией, когда заняты руки, и оценил куда больше, чем в смертельном бою. Больше ко мне не приставали. А вот баронский сынок, Сальвади, смотрели на птицу чуть ли не с благоговейным трепетом. Не зная чего это с ними, но причина явно не в жалости к бедолаге. «Чего с вами? Побитую птицу не видели?» Я снова начал процесс исцеления, вытягивая ману из воздуха, продолжая удивляться, насколько медленно проходит процесс. «Это ведь божественный зверь!» прозвучало из уст аристократа, будто бы он стал свидетелем чуда. «За одно его перо можно выручить больше сотни золотых!» почти что шепотом произнесла эльвади «Да?» — удивился я, и без всякой жалости вырвал несколько перьев из крыла птицы. Пернатый дернулся, его глаза сверкнули синим цветом, а легкий разряд электричества прошелся по моему телу. «Верю с трудом, но приберечь стоит. Ты же не против, да?» Морда совы приобрела недовольное выражение. «Ну, а что ты хотел? Усложнить мне жизнь за бесплатно Отрабатывай птиц! Натурой, а «Как ты можешь быть с ним столь непочтителен?» Удивительно, но баронский сынок еле сдерживался, чтобы не рубануть меня моим же мечом. Он с трудом контролировал себя. Я понятия не имею, чем этот птиц так удивительный, но он притащил с собой нежить, и меня это пугает. Поделился я с ними своими опасениями. «Действительно». Почему бы не опасаться увиденного? Для меня того, кто уже стал свидетелем множества штампов магического мира, кристально ясно, что значит увидеть у умертвие. Это наверняка существа, поднятые каким-нибудь некромантом, что использовал чёрную магию, очевидно же. И ладно бы там просто некий опущенный хрен, обезумевший от ненависти к людям, заполучил тёмную магию и решил устроить геноцид. Таких бояться не нужно, их, как правило, дают обычные солдаты. В известных реалиях этого мира ненависти оборзевшего сморчка придётся столкнуться с наёмниками, гильдии убийц, стражниками, рыцарями и, в конце концов, с магами. Без шансов. Но это если бы птиц не портанулся ко мне, будучи полудохлым. Раз он здесь и уже на пути в Алгалу, значит, некромант не из простых. Там явно крутой перец сидит. И он изрядно надавал сове по его наглой морде. «Молодец, мужик. Встречусь, обязательно поблагодарю. и Искренне». Раны птицы начали заживать только спустя две новые порции исцеления. Я заколебался сильно. Той прорвой маны можно было разбитую армию на ноги поставить, причём это с учётом тяжёлых травм вроде сломанных костей. А тут какая-то канарейка переросток, слегка потрёпанная, требует колоссальных запасов магии, чтобы починить шкурку. «Да что ты за чудовище!» — выругался я, не понимая, почему процесс идёт так долго. дэйн это божественный зверь!» — напомнил мне сынок барона. — Эти существа намного крепче людей. У них навык стойкости по умолчанию исключительной категории. — Чего? — Это как, круче высшего? До этого я не слышал, что есть навыки, выходящие за рамки градации. — А, впрочем, не говори, не хочу знать. Но, конечно же, я лгал. На самом деле мне очень любопытно. Однако я не хотел обременять себя пагубным для этого момента знанием. И так не уверен, что из целью Пернатова не хватало еще сомневаться в своих силах. Стоило мне об этом подумать, наглая птица дёрнулась, взмахнув крыльями, требуя себя отпустить. Даже в голову залез, транслируя требования. И это мне не понравилось. Совсем. Вцепившись в пернатую сволочь руками, сдавил эту гадину, не позволяя ему вырваться. Надо сказать, что для существа с крупким телом этот образец был на удивление силён. У меня даже руки заболели, тело не справлялось с усилием, вызванным навыком средней силы. но уж нет. А ну рассказывай, откуда притащил нежить. Для его понимания я держал в голове картинки того, что меня тревожило после встречи с умертвиями. Раз Сава может копаться в моём котелке, кто должна увидеть эти картинки. И он увидел, и рассказал. А точнее, показал то место, откуда он протонулся. Я не был готов к этому. Передача памяти несла в себе, помимо нужной мне информации, сопутствующие детали. Я в буквальном смысле стал птицей, двигался, как птица, имел те же потребности, всецело окунувшись в звериную жизнь. Резко, без перехода. Естественно, такой контраст ударил по мне всей мощью, как кувалдой в лицо. Только вот это было уже после того, как я увидел занимательную трансляцию «Горящего города» полного разнообразной нежити. И всё бы хорошо. Только вот переход обратно в человеческое тело был так же жесток, как и переселение в птицу. Издав сиплый звук, Я клюнул лицом землю, отпустив пернатого гада, да так и остался лежать, пуская слюни под неконтролируемые судороги тела. В себя пришёл внезапно, как если бы меня резко отпустило, будто из жара в прохладу, внезапно, без всякого перехода. Первая же мысль, мелькнувшая в голове, напомнила, что мне как бы необходимо дышать, и не мешало бы зачерпнуть порцию кислорода в лёгкие, потопающие на суше. Таким я показался себе со стороны, когда вдохнул свежего воздуха. Жадно, с хрипом. «Дэйн, ты как?» Стревоженные лица аристократа и Эльвади склонились надо мной, как если бы я был для них кем-то важным. «Приятное чувство. Жаль, что оно иллюзорное, эти люди просто боятся гнева божественной птицы». «Грох!» — попытался я задать вопрос, но человеческая речь смешалась с авиным уханием. Настолько повлияла на меня память другого биологического существа. Замерев, прислушался к своим ощущениям в поисках себя, не спеша отделяя человеческое от звериного. Руки есть, ноги тоже. Дыхание и зрение какое должно быть у человека. Пальцы и живот, на удивление, сфинктер. Охренеть! Задница помогла сознать собственную человечность больше, чем всё остальное тело. Стыдно. «Где эта клеворожая морда?» — произнёс я, придя в себя. «Я и все перья повырываю жрать заставлю». Естественно, эта угроза — не шутка. Мне действительно хотелось вместе Птиц знал об этих последствиях и мог просто вызвать у меня нежелание узнавать про нежить. Это было, стало сигналом, что там не обойдётся без особенностей. Но пернатая гадина проигнорировала такой момент, подчинившись, назло мне подчинившись. «Божественный зверь улетел сразу после того, как ты упал», — сказала Эльваде. «Хоть от кого-то пошла конкретика. Выходит, пернатый уронил меня и смылся». Это в его духе». Встав, качанулся в сторону, но сумел сохранить равновесие. Центр тяжести оказался сбит напрочь, и это при том, что он в порядке. В порядке для человека. У птицы эта особенность тела развита намного лучше. «Никогда мне ещё получить контрастом в лицо не удавалось столь фатально. Если буду срать в прыжке, как это делают птицы в полёте, пернатый рискует стать шашлыком. И неважно что он божественный зверь». Из него выйдет такой же божественный шашлык. «Какой сейчас год?» — наконец мне удалось задать вопрос нормальным голосом, а не искажёнными последствиями переселения сознания. «И получаса не прошло», — ответили мне, чем сильно успокоили. «За нами и так идут. Не хватало, чтобы из-за пернатого пришлось вновь столкнуться со стражниками. Не будем терять время. Погнали дальше. Льва-диведи. Не смотри так, я в порядке. Давай, давай, поторопимся». Подгоняя всех, удалось отправиться дальше в короткие сроки. Что аристократ, что волшебница бросали на меня любопытствующие взгляды, словно их что-то тревожило, но спросить напрямую они стеснялись. Я уверен, это перна их из колеи выбил. Подумаешь, божественная птица, воробей он ободранный, а не чего-то особенное. Дальнейший путь до привала на ночь мы провели в тишине. Лагерь тоже разбили, не разговаривая. Каждый сделал себе подобие укрытия, изрядно попортив флору. К слову, аристократ был совершенно не приспособлен к походу. Он ни хрена не знал, вот совсем. До этого момента всем занимались знающие люди, и ему просто не позволяли помочь, хотя он хотел. Я его оставил охранять девушек, и пока мы дербанили местность на предмет необходимого, он просто наблюдал, как они расчищают место для лагеря. «Слух, расскажи мне» а чего ваши челюсти упали когда вы магическую зверюшку увидели спросил я аристократа когда мы всем табором сидели вокруг костра и смотрели на пойманную мною дичь дэйн божественный звери считается спутниками избранных магией людей это разумные существа сопровождают величайших людей нашего мира являя собой живое воплощение благословения магии ээм к чего и вы думаете та бодранная птица великое нечто я верил им «Обычный магический зверь бы не имел столько фокусов. Однако я никак не мог принять его величие. Не после того, как он корчил у рожи». «Без сомнения, это так?» — уверенно заявил аристократ. «Тот факт, что божественный зверь обратился к вам за помощью, говорит о вас многое?» «Да?» «Блад, со стороны местных магических зверюшек уже что-то новое. Не штамп, что не может не радовать. И что же это означает?» «Прежде всего, право на рыцарское звание». Я, как наследник Баронского дома, могу выступить гарантом кристальной чести. Так, давай с этого места подробнее. Что за кристальная честь? Пояснение Баронского сыночка заняло немало времени, за которое меня посвятили в особенности законов континентального содружества. Отступлений было столько, что мне, по сути, рассказали всё с самой базы, ведь я совершенно не знал про основы. Итак, прежде всего, есть несколько континентов в этом мире. На нём куча королевств. На все континенты приходится один император. Тот, что один из великих семей. Есть континентальное содружество, которое контролирует связи между континентами. Под присмотром главного бати они позволяют устраивать массовые потасовки королевств. Только локальные конфликты за территории не выходящие за рамки континента. Сдерживающий фактор — непреодолимое могущество личной армии императора, с которой даже магам приходится считаться. Но не суть, меня касается лишь побочка от этой фигни. Так как любой аристократ несёт в себе могущество вышестоящего господина, он несёт ответственность за свои действия. В любой момент любого аристократа могут разжаловать, лежив фамилии и силы. Кристальная честь — своего рода выставлена цена доверия, где гарантом выступает фамилия человека. Проще говоря, если выяснится, что у меня нет связи с той совой, баронский сыночек лишится рыцарского звания, чести, фамилии и пойдёт изгнанником по миру. Слово простолюдина ничего не стоит, ведь оно не несёт за собой никакую цену, кроме репутации в узком кругу. А вот слово «аристократа» имеет в себе силу рода, что по цепочке титулов ведёт прямо к императору. И сейчас вот этот баронский сынок готов поставить на меня все свои привилегии аристократа. Силу рода, честное имя и вообще... «Тебе это на нахрена нужно?» — спросил я его прямо в лоб, не понимая его мотивы. «На река же он не просто так готов рискнуть». И он рассказал. Поручительство аристократа — единственный способ для безродного получить фамилию. Это касается любого живого существа. Да, оказывается, в этом мире люди дружат с некоторыми разумными видами, а не просто используют их как источники навыков и уникальных ресурсов. Так вот, под поручительством благородного, который готов покляться своей фамилией, что я имею связь с божественным зверем, есть возможность получить рыцарское звание и к нему фамилию. Интерес аристократа в том, что я, возможно, уже имею фамилию, и она далеко не самая последняя в иерархии. На кого-то меньше герцога божественные звери даже внимания не обращают. Магическая сила фамилии в мире аристократии имеет не слабый вес. Мало того, что это даёт силу, так ещё вокруг этого набросали кучу привилегий. Естественно, многие хотят забраться выше своего положения, и для этого могут присягнуть на верность кому покруче, чем они сами или что самая лицемерная, такая партия считается оправданной. Вот и получается иногда так, что сын, присягнувший более высокородному, имеет возможность отдавать приказы своему отцу. Я словно подарок небес для этого баронского сыночка, ведь если проверка магической силы моей фамилии докажет высокое положение, а его поручительство за мою связь с божественным зверем одобрят в императорской канцелярии, этот аристократ может в короткие сроки подняться намного выше, чем есть сейчас, «А ещё я буду благодарен ему за помощь, что станет фундаментом нашего сотрудничества», — так он думает. «Ты говоришь, что вроде как моя фамилия очень мощная. А если она на уровне императора, что тогда?» «Это невозможно», — уверенно заявил он. «Могущество императора невообразимо. Он в одиночку способен сражаться с драконами, а рабы, присягнувшие ему на верность, по силе сравнимы с армией герцога». «С трудом верится в подобную силу», — прокомментировал я его заявление но потом вспомнил, что несёт в себе понятие «оружие сдерживания». Это мощь, перед которой любая защита не будет лишней, от закулисных игр и дипломатии до агрессивной торговли и прямых угроз. А, впрочем, верю. А как сообщество магов на это смотрит? С магами многое не ясно. Мощь фамилии имеет магическую основу, но источник отличается от маны. это сила не подвластна магам. А что сильнее? Естественно, как это и бывает в типичных штампах, на самом интересном месте нас прервал посторонний звук. Много посторонних звуков. Они доносились со всех сторон, скрываясь за пологом тьмы, где обрывался свет костра. Все вскочили на ноги, воронский сынок обнажил меч, вокруг Эльвади появились ледяные иглы, девушки сбились в кучку, держа в руках палки, а я так и остался сидеть на месте. Вот так и знал, что снова придётся столкнуться с обезумевшей флорой этой местности. Мои магические щупы растянулись вокруг, образуя потоки огня, что в один момент разогнали границу тьмы. И тут я слегка острухнул. Мелкого зверя было столько, что они могли бы смести нас в один момент, если бы напали все разом, выскочив из тьмы и застав нас врасплох. Причём тут именно мелкие твари не крупнее енота, и у всех на мордах лютая злоба. Теперь уже я скачал и обложился щитами. Это стало для зверя сигналом к нападению. Аристократ прыгнул вперёд и интересным финтом разрубил сразу нескольких, после чего буквально превратился в вертолёт, шинкуя зверьё, словно мясорубка. вы полюбоваться на его способности мечника не было времени, так как от Эльвади толку было маловато. Защищая девушек и прикрывая спину аристократу, я заливал всё огнём, в одно лицо сдерживая лесных твари из трёх направлений. «Огнемёты — шикарная штука!» Мне оставалось только направлять потоки пламени, чтобы не дать всякой мелочи прорваться через огненный заслон. И всё же некоторым удавалось добраться до меня. И вот в эти моменты Эльвадия была незаменима, разя их леденными стрелами. Девушки без дела не остались. Я не знаю, какое из них пришло это в голову, но по итогу они оттаскивали тела из-под наших ног, сооружая подобие баррикады. Это было капец, как необычно. Да и эффективность подобного препятствия я стоял под сомнение. Но уж лучше так, чем они будут стоять без дела. Мы вполне успешно сдерживали натиск зверей. Их напор постепенно ослабевал, а вот лес с моей стороны уже начинал гореть. Ещё немного — и устроили лесной пожар. Звери, избегая моего пламени, наседали на аристократа сильнее, но лишь попадали под мясорубку. Каждый раз бросая на него взгляд, всё, что я видел, — только его движение. Он будто сдержанно танцевал, крутя перед собой лезвие меча на сумасшедшей скорости. Капец, он опасен! Если этот чёрт вздумает меня зарубить, хрен что я смогу сделать. Попросту не успею». Впрочем, сейчас было недосомнительных подозрений. Маны в воздухе становилось всё меньше, и я начинал нервничать. «Ладно, аристократ, он и один отобьётся. Но если мне будет нечем колдовать, нас сметут». «Отступаем!» — крикнул я. «Ариста, продвигайся в другую местность. Здесь мана заканчивается». «Меня зовут Честер. Честер Валдарништа!» — отозвался он и сделал шаг вперёд. Мы продвинулись за ним. Эльваде пришлось толкать девушек, крича на них. Те действовали по большей части на инстинктах и воспринимали меня с аристократом как стены, защищающие их от монстров. По этой причине они не следили за ситуацией. Грёбаный балласт. «Не будь здесь, Эльваде, эти курицы наверняка бы попытались вытолкнуть меня обратно на передовую, чтобы, значит, защищал их. Не думал, что аптечка будет и тут полезна». Достаточно было пройти шагов двадцать, чтобы я снова мог действовать по максимуму. Маны, плавающие в воздухе, хватало с избытком, а вот зверей уже нет. Они насели на аристократа куда сильнее, но были изрублены в одно мгновение. Благодаря тому, что с меня спало давление, я мог сосредоточиться на магии, образуя вокруг нас огненную стену. Честеру тоже стоит дать передышку. В итоге мы оказались окружены пламенем, но звери не рискнули прорываться сквозь огонь. «Ты хорошо постарался!» — я показал бронскому сыночку большой палец. «Пустяки!» — ответил он, вытирая лезвие меча тряпочкой, что до этого выступала в качестве бинта. А ещё эта благородная рожа даже не вспотела. «Не врет. Реально пустяки!» «Раненые есть?» — спросил я девушек, но смотрел на Эльвади. «Плевать на балласт. Главное, починить основной состав!» Ответом мне стал резкий рывок аристократа в мою сторону, когда я повернул голову... Его клинок уже был рядом с моей головой, вставая на пути меча стражника, что как гнилую тряпку пропорол мой магический щит. Сноп Искор ослепил на мгновение, но я и не думал щуриться, смотря туда же, куда глядел Честер. Из созданного мной пламени выходило несколько крупных фигур. Нас все-таки догнали. Значит, мастер не вытянул. «Ну, земля тебе бетоном старый». «Справишься?» — спросил я аристократа. Он смог бы без проблем отразить меч стражника. Значит, парень способен сражаться с ними. Всех не потянул Позвольте присягнуть вам на верность. Это единственный шанс выжить. Хорошо, принимаю твою клятву. Стоило это сказать. Глаза аристократа блеснули ярким светом, после чего свечение потухло до минимума. Но всё равно заметно, что они светятся. Не знаю, что там чувствовал Честер, но на меня навалилась сильная усталость. Даже в глазах помутилось и начались галлюцинации. Рывок стражника и их фирменное обрушивание меча невозможно остановить голыми пальцами,